Наконец, всё закончилось. Драконы утихомирили своих разбушевавшихся подруг или однокурсниц, после этого всё ещё смеющихся и делящихся подробностями того, как ловко они разбросали мою одежду и насколько ужасное у меня бельё, увели их по дорожке в сторону центральных ворот. Ушли, а я осталась. Размышляя о том, что правы драконицы были лишь в одном, моё бельё оставляло желать лучшего. Но я любила свои старенькие заношенные сорочки, а на новые у меня не хватало денег. Зато всё остальное они сделали совершенно зря. И однажды им придётся за это заплатить. Вернее, передо мной извиниться, либо они серьёзно пожалеют. Как именно заставить их извиниться и жалеть, я пока ещё не знала, но на отсутствие воображения никогда не жаловалась. Впрочем, мысли о месте пришлось отложить, как и размышления на тему того, почему тот самый светловолосый дракон, проходя мимо меня, произнёс. «Извини, что так вышло». Пожав плечами, извиняться вообще-то должна была его подруга и другие девицы. Я принялась собирать одежду, а мне стали помогать молчаливые свидетели моего унижения, наблюдавшие со стороны, не вмешиваясь в драконьи развлечения. Но я никого не винила. На их месте в одиночку я бы тоже не вмешалась. Пойти против группы разбушевавшихся драконов было бы крайне недальновидно или даже самоубийственно глупо. Мои платья с деревьев снимали, судя по синим мантиям, два парня с младших курсов. Ещё один рыскал в кустах, собирая обувь, тогда как я отряхивала корзинку. От крылом, слава богам, чернильница выдержала. А то, что книги и свитки немного помялись, не беда. Если мне разрешат заселиться в общежитии, я быстро приведу их в порядок магией. Именно тогда к нам присоединилась рыжеволосая девушка в коричневой мантии четвёртого курса. Выходила моя однокурсница. От неё отчётливо веяло людской магией. Огненной, не особо подходящей для целительниц. Зато для боевых магов самое то. роста девушка была среднего, ниже меня на полголовы. Фигурка худенькая, словно тростинка, и вот-вот переломится. Но при этом в ней бился, вибрировал, сильнейший магический дар. Лицо её можно было назвать красивым. Немного бледным, белокожим, с россыпью веснушек на носу и огромными зелёными глазами. Мне казалось, что незнакомка привыкла улыбаться, но сейчас её губы были недовольно поджаты. А когда она магией снимала с верхушки ближайшего дерева моё платье, и прожгла подол всего лишь в двух местах, так и вовсе превратились в тонкую полоску. Не забыв её поблагодарить, я сложила платье, кинув его на траву к остальным своим нехитрым пожиткам. Потому что корзинку я нашла, клетку мне принесли, а несчастного саквояжа нигде не было. Я подумывала было перевязать одежду магией, но тут появился второкурсник и торжественно вручил мне половину саквояжа. «Остальные части могут быть где угодно», — заявил он и вообще с драконами лучше не связываться. «Как только я их вижу, сразу же перехожу на другую сторону», подхватила его однокурсница. «Здесь, в Академии Хальстата, они ведут себя как короли, так что лучше вообще не попадаться им на глаза». В ответ я пожала плечами. Такой образ жизни мне не подходил. Не попадаться драконам на глаза, шарахаясь от них и прячась по углам. «В следующий раз буду внимательней». Пообещала им, в очередной раз поблагодарив за помощь. Но уточнять, как именно я собиралась быть внимательней, не стала. После чего повернулась, улыбнувшись ухмыляющемуся демону с третьего курса, протягивающему мне сорочку. Поблагодарила и его, вглядываясь в смуглое лицо и в словно подведённую сурьмой чёрные глаза. Ошибочное мнение, бытовавшее в аренде. Декоративной косметикой демоны в обычной жизни не пользовались. Как и драконы, они никогда не страдали от уродств, потому что их лица и тела тоже видоизменились в ходе времени, подстраиваясь под сильнейшие вибрации тёмной магии. Красив, как дракон, привлекателен, как демон. По аренте ходили именно такие поговорки. Про людей такого не говорили. Мы проигрывали и одним, и другим, как в внешнем виде, так и по силе своей магии. Но я не жаловалась. У нас тоже было множество интересных способностей. Кстати, с демонами я уже встречалась, в отличие от драконов. В Горно их было предостаточно. Правда, держались они обособленно, из-за чего складывалось неверное впечатление, будто бы демоны задирали нос. «Спасибо за сорочку», — сказала ему. «Кстати, другую тоже можешь мне отдать. Вижу, она выглядывает у тебя из-за пазухи. Вряд ли тебе эта вещь пригодится». Боюсь, твои однокурсники неправильно тебя поймут, если ты станешь надевать её поверх штанов. «Шираш меня зовут», — оскалился демон, протягивая вторую сорочку. «Всегда к твоим услугам. Правда, сомневаюсь, что ты долго здесь пробудешь, и тебе понадобятся мои услуги. Сбежишь через неделю, только пятки засверкают. Или даже раньше». Произнеся это, он окинул меня взглядом с головы до ног. «А ты ничего такая фигуристая». Глаза как блюдца, и цвет у них необычный. Всё остальное тоже при тебе. Жаль, что сбежишь. После чего развернулся и зашагал по дорожке. «Эй, погоди, а третья сорочка-то где?» — спросила у него. Ну, в ответ, не поворачиваясь, демон пожал плечами. «И вообще, почему я отсюда сбегу?» Отсюда меня могли только выставить, и то я собиралась цепляться за любую возможность остаться. «Новенькие у нас долго не задерживаются». Вместо демона ответила мне девушка с моего курса. Её звали Лоурен. Мы успели познакомиться, когда вылавливали мои туфли из колючих кустов. Как я и думала, она оказалась с четвёртого курса боевой магии. «Те, кто остался, начинали здесь учиться ещё с первого курса, поэтому успели привыкнуть к здешним порядкам», — пояснила она. После чего добавила. «Меня послали тебя встретить». «Наш староста Симен Бадров». Назвала она его имя, а я почему-то подумала, что Лоурен неправильно его выговаривает. Хотя проучилась здесь уже целых три года. Старосту, скорее всего, зовут Семён, а не Симен. А ударение в фамилии надо ставить на второй слог, потому что родом староста с севера Оренты. Народ там жил суровый, не отличавшийся излишней щепетильностью но у них рождались сильные маги, и эти люди умели заставить себя уважать. «Тебя увидели у ворот и передали ему, поэтому он сказал, чтобы я тебя встретила и проводила в деканат. А потом, если не выставят, то в общежитие. Но ты должна знать, Брук, что он очень недоволен твоим опозданием», со значением произнесла Лоурен. «Вообще-то я тоже очень недовольна своим опозданием», сообщила ей. «Но меня задержали семейные дела, которые невозможно было отложить. Рассказывать о маме и сиделке ей не стало. Я не слишком-то склонна к откровениям через 10 минут после знакомства. Вместо этого поблагодарила первокурсника, отыскавшего вторую часть саквояжа. Затем накинула на две половины связующее заклинание, засунув внутрь свои вещи, и стянула одну с другой. После чего потащилась с саквояжем по дорожке, ведомая Лоурен, тогда как новая знакомая благодарно вызвалась помочь с корзиной и пустой клеткой. Мы решили сперва оставить мои вещи в общежитии, после чего лоурен собиралась проводить меня в деканат. «Вообще-то из-за тебя с нашей группы сняли целых 20 очков», произнесла она неодобрительно. «Первые наши очки в этом году и сразу же в минусы, хотя мы тебя и в глаза не видели». «Теперь увидите», — украдкой вздохнув, отозвалась я. «Получалось, стоило мне приехать в Хальстад, как на меня непонятно за что взъелись драконы» после чего я успела насолить своим однокурсникам во главе со старостой по имени Семён Бодров. Но ведь я ничего плохого никому не желала. И самое главное — не делала. И всё же из-за чего минусы, поинтересовалась я у Лоурен, когда мы шагали по дорожке к женскому общежитию факультета людской магии. Само здание факультета, пусть и высокое, но тёмно-серое и невзрачное, словно на него накинули скрывающее заклинание, Давно осталась позади, и я смогла убедиться, насколько огромная территория Академии на самом деле. Бесконечные дорожки вились, пересекаясь и расходясь. По обе стороны зеленели ухоженные газоны, подстриженные кусты и деревья, под которыми лежали в обнимку с книгами или друг с дружкой студенты лучшего магического заведения аренты Увидела я среди них и демонов, и драконов. Последние враждебности не проявляли хотя остальные с ними держались насторожённые и старались расположиться по возможности дальше. «Очки с нас сняли за твоё опоздание», — пояснила Лоурен. Недовольство в её голосе уменьшилось, наверное, потому что я успела её убедить в том, что мне очень жаль. «Но если бы ты сбежала по дороге в Академию, то с нас бы сняли целую сотню. Так что мы отделались малой кровью». «А это ещё почему?» Нахмурилась я, хотя сбегать не собиралась. Но это же несправедливо. В любом случае ты можешь рассказать всё, что думаешь о справедливости нашему декану, — усмехнулась Лоурен. Он, конечно, тебя выслушает, но я искренне советую тебе этого не делать. Его всё равно не переубедишь, а мы заработаем ещё несколько минусов. «Тиран?» — хмуро поинтересовалась я. «Тиран?» — согласилась со мной Лоурен. И её бледные щёки внезапно стали наливаться краской. Но при этом он такой... «Такой?» Лоурен не могла подобрать нужные слова, «Краснее всё сильнее и сильнее». И я подумала. Всё с ней ясно, втюрилась в декана, с кем не бывает. Я слышала, что тот довольно молод, чуть ли не самый молодой декан в истории аренды. Нашему декану и слово поперёк не сказать. Наконец собралась мыслями Лоурен. Да, он суровый, но при этом справедливый. Последнее она произнесла мечтательно. Так что тебе стоит честно объяснить своё опоздание. Только не говори ему, что ты поссорилась с драконами. Он может посчитать, что ты во всём виновата, и снять с нас ещё очки. А если он узнает, что это драконы поссорились со мной, и они во всём виноваты, — поинтересовалась я, — тогда очки снимут с них? Лоурен нахмурилась, словно я сказала какую-то глупость. Смотрим, вон там наше общежитие». Вскоре указала она на утопающее в зелени трёхэтажное строение из серого известняка, как раз под цвет стен факультета. Кстати, девушек на боевой магии почти не осталось, потому что в Хальстате задерживаются только если целительницы. У них другие правила, и всё не настолько строго. Моя соседка съехала ещё два года назад, так что вторая кровать в моей комнате пустует. Если тебя не выгонят, можешь остаться со мной. Вместе всё же будет веселее. Я кивнула, решив, что это отличный вариант обзавестись подругой в первый же день своего приезда в Академию. И пусть моя дорога сюда прошла не совсем так, как мне хотелось, сдаваться перед трудностями я не собиралась. И уж тем более убегать, сверкая пятками, как предрёг мне демон Шираж. Потому что явилась я сюда вовсе не из-за того, что мне скучно жилось или плохо училась в Академии магии Грно. Или же я затасковала в доме, где каждая вещь напоминала о когда-то счастливой семье, от которой сейчас ничего не осталось. У меня была другая цель. Я собиралась отыскать своего брата, ни на секунду не поверив в то, что Тобиас мёртв. Долго об этом размышляла, складывала в голове факты, затем начала собственное расследование, которым занималась последний год, а то и полтора. Прямых доказательств того, что брат жив, к сожалению, я так и не нашла. Но никто не видел его мёртвым. Тело нам не выдали, так что у меня оставалась надежда. Затем я вышла на зыбкий, можно сказать, призрачный след, который вёл сюда, в столичную академию магии. Именно здесь, в Хальстате, я и собиралась разыскивать Тобиаса, после чего вытащить его из неприятностей, в которые он, несомненно, угодил а потом вернуть его домой. Возможно, это поправит мамина здоровье, потому что известие о Тобиасе окончательно её подкосило. Отцу, я надеялась, тоже станет получше. К нему вернётся интерес к жизни, и он начнёт хотя бы иногда выходить из своей лаборатории. К тому же я делала это ещё и ради себя. И никакие драконы, недовольный староста Семён Бодров или же действующий разрушительно на девичьи умы молодой декан факультета людской магии не могли меня остановить. К тому же за несколько дней до отъезда в Хальстад я получила записку. Принёс её бельгаш, неожиданно вспомнив, что он почтовый филин. Влетел в распахнутое окно, ухнул недовольно, направляясь к своим рогам. На лету разжал когти, и на мой стол упал мятый свиток. Записка состояла лишь из одного предложения, написанного на редкость корявым подчерком, нисколько не похожим на аккуратные буквы Тобиаса. «Не вздумай соваться в столицу», — гласила она. И я возрадовалась. Кто бы её ни написал, записка была подтверждением того, что я на верном пути. Вполне возможно, её составителем был как раз мой брат. Тобиас решил, что я могу угодить в неприятности в Хальстате поэтому захотел меня предостеречь. А то, что почерк не похож, так изменить его плёвое дело. К тому же отсвитка веяло высшей магией. С её помощью были затёрты любые следы, которые могли бы вывести меня на отправителя. Это снова натолкнуло меня на мысль о Тобиасе. Мой брат, как и я, обладал ярко выраженным универсальным даром и был вполне на такое способен. Поэтому я собиралась разобраться, во что он так глубоко вляпался, из-за чего даже пришлось инсценировать собственную гибель.